Глава 21. Ожидая дальнейших указаний начальства, Герман щелкал компьютерной мышкой, читая новости в интернете. Пару раз попалась реклама консультаций психологов, и парень машинально занялся просмотром специалистов и отзывов пациентов. Он так увлекся, что не заметил, как подошла Арина. «Гера», — сказала девушка, — «ты помнишь, что у Феликса Эдуардовича скоро день рождения?» «Помню», — ответил он, не прерывая своего занятия. «Придумал, что подарить? Пока нет, но если получится, то подарю ему психолога». «Живого?» — уточнила Арина. Парень перестал щелкать мышкой и посмотрел на нее. «Консультацию психолога Арина не самого специалиста. То есть самого специалиста, только не в личное пользование. Тьфу, что я вообще говорю такое?» «Ладно, ладно, я поняла, хорошая идея, а мы с дедушкой пока не придумали, чем его удивить». «Это будет не так-то просто, если прямо удивить хотите. Хотим, да, подумаем хорошенько». С этими словами девушка отошла к подоконнику и взялась поливать цветы. А Гера продолжил бороздить интернет-пространство, чередуя психологов с новостями и статьями различной тематики. На какой-то случайной странице он вдруг заметил древний рисунок – изображение женской головы в профиль, показавшееся ему очень знакомым. Изображение иллюстрировало текст о мифических пустынных демонах, который Герман внимательно прочитал. После он пару минут смотрел в пространство поверх монитора, осмысляя информацию, затем подозвал Арину. «Что такое?» – отставив лейку, девушка подошла к столу Геры. «Посмотри», – кивнул он на экран, – «я спятил, или это она и есть?» «Ой», – воскликнула Арина, взглянув на рисунок, – «надо же, как похоже! Вылетая просто!» «Пойду Феликсу покажу». Он распечатал страницу и встал из-за стола. Подойдя к кабинету директора, Гера сначала прислушался, потом тихонько постучал. «Входи», – послышался голос Феликса. Приоткрыв дверь, парень заглянул в кабинет. Директор сидел в кресле, откинувшись на спинку. На столе перед ним лежал разобранный на символы рисунок бессознательного. Но смотрел Феликс не на страницу, а в стену прямо перед собой. «Извини, если помешал. Просто подумал, вдруг тебе будет интересно». Гера протянул Феликсу страницу. «Удивительным образом это старинное изображение похоже на твою подругу Даану». «Не знаю, в курсе ты или нет, но в статье она описывается, как песчаный дух, демон пустыни. По сути, оборотень, принимающий женское обличие. Я понимаю, что это мифы, сказки и несерьезно. Но раз уж в нашем агентстве есть секретарь-оборотень, то почему бы и нет, собственно?» Феликс приподнял бровь, взял листок, посмотрел на картинку, пробежал взглядом текст и сказал. «Любопытно, спасибо. Пойду». «Иди». Дверь за Германом закрылась. Феликс еще раз просмотрел текст и положил второй листок рядом с первым. За все время, что он просидел в кабинете над рисунком, собраться с мыслями так и не получилось. В голове стояла какая-то непривычная гудящая пустота, и больше всего почему-то хотелось оказаться в темноте. А в это время в театре «Эльваган» Алевтина Михайловна поднималась на крышу вместе с завхозом театра. Погремев ключами, Светлана Сергеевна открыла дверь, и на узкую металлическую лестницу, на которой стояли обе женщины, подул холодный весенний ветер. «Вы уж только там поаккуратнее, ладно?» сказала Светлана Сергеевна. «Я вас тут, если можно, подожду, а то меня моментально просквозит». «Хорошо, я быстро». Алевтина выбралась на крышу и огляделась. По всему периметру шла изящная металлическая ограда с перилами по пояс, что оказалось очень даже кстати. Держась одной рукой за перила, женщина отправилась изучать крышу. Сразу стало ясно, что с такой оградой случайно поскользнуться и упасть проблематично. Для этого надо как минимум перегнуться через перила. Осматривая крышу, Аля заодно искала и что-нибудь необычное. что могло бы пролить свет на вопрос, отчего это здание кажется странным. Обойдя крышу по кругу и не встретив ничего подозрительного, Алевтина вернулась к лестнице. «Закончили?» – спросила Светлана Сергеевна, вздрагивая от порывов ветра. «Да, спасибо». Завхоз закрыла металлическую дверь, и женщины спустились на первый этаж. Зайдя в кабинет, Светлана Сергеевна первым делом включила чайник. «А что вы про Плетнева можете сказать?» спросила Алевтина, присаживаясь на стул, на котором оставалась висеть ее сумка. «Что про него скажешь?» покачала головой завхоз, раскладывая чайные пакетики по чашкам. «Особенно близко я с актерами не дружу, в Десна ни с кем не целуюсь, но по общему впечатлению он был самым нормальным. Спокойный, неконфликтный, со всеми вежливый и актер талантливый». Ни запоев, ни скандалов, ни прогулов. Спектакли с репетициями ни разу не срывал. Понятно. Аля подперла щеку ладонью, наблюдая, как Светлана заваривает чай. А вот еще актриса у вас есть, Марьяна Бакушинская. О ней что-то можете сказать? Вроде отношения у нее с Плетневым были. Отношения? Завхоз обернулась и удивленно посмотрела на ее. Впервые слышу. Теперь настала очередь Алевтины удивляться. Хотите сказать, не было между ними ничего? Если и было, то очень-очень тайно и скрытно, хотя в театре ничего не скроешь. Вместе я их никогда не видела, так что ничего сказать не могу. Но какая-то подруга у Плетнева была? Если и была, то не в театре. Тут он ни с кем романов не крутил, что тоже редкий случай. «Ничего я про его личную жизнь не ведаю. Вам с сахаром? Одну ложечку. А Марьяна, что за персона?» Ой, поморщившись, Светлана Сергеевна поставила чашки на стол. «Вот здесь проблема на проблеме. До того капризная, вздорная бабенка я вам передать не могу». Ходят слухи, что у нее романы были со всеми главными режиссерами, потому и роли дают, а так-то актриса она средненькая. Женщины еще немного поговорили о том, о сём, выпили чай и тепло распрощались. Выйдя на улицу, Аля пошла к машине, но на половине пути остановилась, обернулась и посмотрела на здание театра внимательным, долгим взглядом. Затем процедила сквозь зубы. "Все равно узнаю, что с тобой не так».